а пора бы вам, господа, бросить ерунду, и незачем вам, собственно, у нас засиживаться, хоть мы из вежливости и по нашему гостеприимству не говорим этого прямо. Многие иммигранты в ту пору уже сами полусознательно принимали такой тон, как принимали езду на санях, рюмку водки перед обедом и другие обычаи страны, в которой им приходилось жить». Другие пожимали плечами, усвоив после долгих лет протестов и негодования тон иронически равнодушный, означавший приблизительно «а чего же другого было ждать? То ли еще будет?» И лишь немногие, самые оголтелые эмигранты, упорно не поддавались ни тому, ни другому тону. Они не ездили к госпоже Шевалье и знать ее не желали. Сама знаменитая артистка иногда охотно входила в роль знатной иммигрантки и говорила о революции так, как говорили о ней иммигранты оголтелые. Но иногда говорила совершенно иначе. Госпожа Шевалье, быть может, действительно уже сама не вполне ясно себе представляла, кто она, собственно, знатная ли иммигрантка или сторонница первого консула. Так странно и непонятно было все, случившееся с ней в России, куда она приехала без денег и без имени. В этот день у певицы был назначен небольшой прием, человек на двадцать. Хозяйка даже собиралась сделать вид, будто и приема, собственно, никакого нет, а так пришли посидеть друзья Из гостей только человека два или три знали, что в этот вечер в доме госпожи Шевалье должен был появиться впервые наследник престола, живший очень уединенно. Его предполагалось выдать гостям за своего человека, и для правдоподобия гости были приглашены самые разные, очень важные и совсем незначительные люди. Гости, не интересовавшиеся серьезными разговорами, играли у госпожи Шевалье в карты. Для них каждый вечер были готовы бастонные столы. Угощала гостей хозяйка по-французски. Кроме сладкого печенья к чаю и конфет ничего не подавалось. В Петербурге многие находили этот обычай прекрасным и говорили, что его нужно было бы везти везде. Нельзя каждую ночь пить шампанское и есть ужин из десяти блюд. Но в русских домах французский обычай не прививался». У госпожи Шевалье время было распределено строго. После обеда, за которым она вовсе не ела хлеба и ничего не пила, чтобы не пополнять, знаменитая артистка полтора часа ходила взад и вперед по своей спальной при опущенных шторах. Таким образом достигалась двойная выгода для талии и для цвета лица. Затем уже при свете перед зеркалом тоже полтора часа пела «Гаммы». Закончив упражнение, госпожа Шевалье проглотила рюмку какого-то питья и, не торопясь, занялась туалетом. Это длилось долго. Хозяйство в доме, по раз навсегда выработанной программе, вел месье Шевалье больше от скуки. Ему совершенно нечего было делать. Когда певица в модном очень узком темном платье с поясом почти под мышками вышла в парадные комнаты, в гостинах и в передней все оказалось в полном порядке. С у входа было снято все хозяйское, в канделябры вставлены новые свечи, зажжены были только два канделябра, остальные зажигались в последнюю минуту. Конфеты, печенье уже стояли на главном столе в большой гостиной. В передней находилась молодая, некрасивая, но нарядная горничная. Лакеев вовсе не было. Госпожа Шевалье очень заботилась о том, чтобы у нее в доме все было не так, как у русских бар. Она инстинктивно чувствовала, что, принимая богатейших людей России, у которых были огромные дворцы и несчетное количество прислуги, она могла выезжать только на оригинальности приема. месье Шевалье встречал гостей и переправлял их из передней в большую гостиную». Здесь его роль кончалась. Когда все гости были в сборе, он держался больше в непарадных комнатах и только изредка для приличия показывался в салоне, предлагал то одному, то другому гостю еще чашку чаю и снова исчезал. Госпожа Шевалье любила своего мужа. Он был свой, близкий человек в этом огромном чужом городе, но немного стыдилось его. Вдобавок побаивалась, как бы он по привычке не назвал кого-либо из гостей — «Гражданин» или не сказал императору «Привет и братство».